Глава 25. «А тебе не кажется, что это...» Хой замялся, и мне пришлось заканчивать фразу за него. «Перебор? Да, он самый приятель». Я спрыгнул со стола и отшвырнул в угол бутылку, из которой щедро окроплял хихикующих девиц. Эти подвыпившие пташки порхали от одного стола к другому в поисках выгодной партии на ближайшую ночь естественно их циркуляция проходила под строгим присмотром хозяев заведения пьяный сапог где мы решили погудеть напоследок не сказать что это приличное заведение зато расположено крайне удачно неподалеку от крепостных стен и южных ворот да и наличие номеров для постояльцев было нам на руку единственное что внушало некоторые опасения это ветхость самого здания возведенного в незапамятные времена старой империи строили тогда на совесть это не отнять и не бояли сложных проектов включая террасирование целой горы для постройки города. Процесс этот шел и поныне, обеспечивая граждан дешевым строительным материалом. Однако некоторые постройки обходились без вездесущего оранжевого песчаника, вроде этого ночного клуба. Простых тусовщиц в откровенных нарядах вокруг тоже хватало, но они по общему залу не курсировали, чтобы не напороться ненароком на кинжал в бок. Ибо конкуренция превыше всего. Сюда ходит всякий люхой народ и благочестивым девицам делать здесь совершенно нечего. Зато подвыпившие гуляки могут щедро отсыпать кат за приятное времяпровождение. На том заведении и держалось, помимо старых балок из потемневшего металла. Несмотря на свой почтенный возраст, многоярусный шатер по-прежнему принимал гостей каждую ночь. Владельцы лишь слегка обшили самые крупные прорехи листами металла, а все остальное досками, не особо заботясь о теплоизоляции. Студенными ночами греться лучше о женское тело, а днем дополнительные щели в стенах вполне успешно выполняли роль вентиляции. В целом зданию еще далеко до состояния госпиталя Стоата, и сквозь пол никто не проваливался, даже из танцующих. За звуковое наполнение отвечала пятерка поддатых музыкантов, которые попеременно наигрывали что-то незатейливое у себя в углу. Певцов, к счастью, не имелось, поэтому аккомпанемент едва пробивался через пьяный гул. Некоторые даже умудрялись отплясывать между столами, но вместо нормального танцпола хозяева заведения предпочли установить по центру круглый ринг, вроде татами, обтянутого канатами. Там как раз месилась очередная парочка. Весело, шумно, и даже ставку можно сделать. Все как в приличных заведениях. Обрызганные мною девицы поняли, что им здесь больше нечего ловить, и отправились дальше, нарочито покачивая бедрами. Тем более, что в нашу сторону целеустремленно двигалась двойка, с двумя новыми бутылками-подмышками. Она уже успела подцапаться с несколькими посетителями, но пока что всё обошлось лишь несколькими сломанными пальцами и вывихнутым плечевым суставом. Можно сказать, приставало легко отделались, а когда мы все дружно встали из-за стола, те и вовсе предпочли ретироваться. Всё-таки видок у нас не самый благопристойный. Банда душегубов, как она есть. Неподалёку квасила ещё одна такая же бригада, рыл в десять. Обменявшиеся с нами уважительными взглядами. Коллеги, можно сказать. С наемниками местные предпочитают не связываться, от греха подальше, и правильно делают. Пока мы ведем себя в рамках приличий, трогать нас чревато большими неприятностями и потерями среди местного населения. Я и сам порой удивляюсь, насколько легко мне стало лишить кого-то жизни. Как нечто самое разумеющееся выходит, и люди подсознательно чувствуют эту мрачную ауру. Даже среди местных большинство старается вести мирную жизнь, и не привыкли к смерти. Да, люди умирают тут постоянно, но есть большая разница между обычным бандитом и бывалым воином, чьи руки по самые плечи в крови. И пусть нас еще можно назвать новичками, мы уже на голову выше любой уличной гопоты. — Окраново семя! Стоит только наш шаг отойти, как к вам уже всякие шлюхи липнут! — возмутилась моя заместительница со стуком, водрузив бутылки на стол. — «Они просто видят, что мы сегодня не экономим», — успокоил я её. «Нашла что-нибудь приличное?» Но виночерпи поклялся своей мошонкой, что это с санина прямиком с южных плантаций, и ничего приличнее у него нет. «Сойдёт», — выдал я, пригубив напиток. Остальные вовсю глушили кактусовый ром и саке. А мне требовалось мониторить обстановку, поэтому мой выбор пал на местный аналог ягодного вина. Оно тоже било по голове, но не так сильно. Как известно, алкоголь выпускает внутренних демонов порезвиться, так что стоило приглядывать заодно и за своими подчинёнными. Шест от выпитого впал в глубокую меланхолию. Юта быстро ословела. Мисто постоянно ёрзал на месте, бросая взгляды по сторонам, а доска хоть и выглядела внешне спокойно, внутри потихоньку закипала. Кой пил очень мало и чувствовал себя явно не в своей тарелке, хотя обратного пути для него уже нет. Ну а двойка... Она была, как всегда. Отряд расселся за круглым столом из сбитых досок, в центре которого стояла налитая до краев рюмка и здоровенный брикет сахара, который так любил хруст. Ребят поначалу не понимали, зачем это нужно, но потом все же прониклись идеей поминок. Рои мы проводили как подобает, и я очень надеялся, что каждому стало чуточку легче. Мне так уж точно, ведь при взгляде на список членов отряда больше не хотелось скрипеть зубами хотя окончательно я успокоюсь, когда отправлю на тот свет всех причастных. Пусть и звучит не очень правдоподобно, но это не значит, что к цели не нужно стремиться. Вино немного приглушило чувство мести и оказалось не таким уж плохим на вкус. В итоге ко мне присоединился Хой, помогая справиться с пузатой бутылкой, оплетенной соломой для пущей безопасности. Паренек потихоньку оттаивал в нашей компании, а вот доска беспокоила меня все больше. В конце концов я отправил ее на ринг где она с большой охотой набила морду к какому-то залетному шеку из ополченцев, что пошутил насчёт её спиленных рогов. Для них это практически смертельное оскорбление, и клашматила его бывшая рабыня от всей страдавшейся души. Тот пытался было сопротивляться, но получалось из рук вон плохо. Сразу видно, кто просто срочку ополчения тянул, а кто служил в королевских погранвойсках. Её стиль боя чем-то напомнил мне смешанное единоборство, где броски и захваты сочетались с ударной техникой. Наличие костяных пластин только усиливало убойность каждого приема, и я сделал зарубку на память не сходиться с шеками в рукопашной. Хотя вроде бы такая уже была, но проклятое вино ее затерло. В итоге рогатого оппонента пришлось уносить, но главное, он все еще был жив. Если окочурится где-нибудь на улице, это уже не наша проблема, сам виноват. Доска выпустила пар, но покинуть ринг ей не позволил новый противник. На этот раз человек, ниже её на голову, зато богатырской комплекции, загорелой, с блестящей от пота башкой, бритой наголо и густой бородой цвета переспелой пшеницы. Он ловко перепрыгнул через канаты и скинул себя рубашку, продемонстрировав обильную растительность на рельефном торсе и механическую правую руку очень странной конструкции. Из-за обилия поршней она смотрела слишком массивно и громоздко, даже на его фоне. «Не торопись, красотка!» «Ты тоже хочешь пошутить насчет моих рогов?» — прорычала в его сторону еще не отошедшая после боя шичка. «Вообще-то тебе очень идет!» — заржал мужик, демонстративно заводя имплант себе за спину. «Ты же не против, если я не буду лупить тебя в полную силу?» «Ах ты, гладкокожий ублюдок!» Не успела она окончить свой выкрик, как я резко поднялся из-за стола. Следом вскочили остальные, но мы все равно опоздали. Воительница набросилась на ухмыляющегося бородача, словно ураган на скалу. В ход пошло все руки, ноги и даже голова. Под градом ударов он принялся отступать, пока не уперся широкой спиной в натянутый канат. Доска усиливала напор, но слишком увлеклась, и пропустила один единственный хук на противоходе, который отправил ее в нокдаун. Причем врезал мужик своей родной рукой, можно сказать, мясной. Шечка всем своим немалым весом рухнула на татами но до конца не отключилась, дезориентированно третя головой. Добивать упавшую противницу боясь не стал. Возможно, потому что к тому моменту весь наш отряд уже стоял возле ринга в крайне скверном настроении. «Неплохо!» — похвалил он ее, вытирая тыльной стороной ладони кровь из разбитых губ. «Но над защитой надо поработать!» Кто-то из зрителей швырнул победителю небольшой бочонок литров на десять, который он поймал на лету и с торжествующим ревом поднял над собой после чего пробил дно металлическим пальцем и жадно присосался к пробоине, но большую часть содержимого пролил прямо на настил. Бой можно считать оконченным. Шест помог доске подняться и отвел ее к нашему столу. Шечк все время порывалась вернуться на ринг, так что пришлось мне применить командную волю. Сержант тоже поглядывал на бардача с хмурой задумчивостью, но лезть на него буром не стал. В принципе, тот действовал по правилам, А судя по скупым и профессиональным движениям, ринг для него практически дом родной. Новый соперник нашелся и без нас, но лег еще быстрее, чем доска. Мы же предпочли вернуться и продолжить прерванное застолье. «Это правильно!» — обронил кто-то из зевак, проходящих мимо. «С молотельщиком лучше не связываться». У меня имелись некоторые возражения на этот счет, но я предпочел оставить их при себе. Может, местный чемпион и хорош на татами но в реальном бою польза от рукопашного стиля весьма сомнительная. Проходи поединки с оружием, уверен, что мои ребята разделали бы его в пух и прах. В этом мире мне все уши прожужжали про непобедимых мастеров голову кулака и пятки. Но я относился к этим роскостям скептически. Конечно, есть бессмертные или те же роботы, но их не назовешь людьми. И вообще длина решает, а руки всегда короче любого клинка. Вскоре доска окончательно пришла в себя и перестала трясти головой. Драка немного остудила её пыл, и она даже пропустила сержантам по стаканчику другому. Остальное провождения ничем особым не запомнилось, за исключением пьяной джигитовки от Тары, которую та исполнила прямо на нашем столе. Мечница лихо крутила катанами вокруг себя, а зрители голосили в восторге. Некоторые бросали в неё всякие объедки, которые она без труда рассекала на части. В итоге мы посидели ещё несколько часов, потеряв где-то мисту, после чего поползли в заблаговременно снятый номер, куда работники заведения отнесли наши вещи. Двойка практически висела на мне. Доска с шестом явно намеревались настругать вдвоем много деревянных буратин. А хоть тащил на себе сомлевшую юту. В таком составе мы завалились на третий этаж и плотно затворили за собой дверь. Однако предаваться блуду и разврату я никому не дал, даже себе. «Отдохнули, а теперь за работу». «Ты точно нарково отродье, простонала двойка, уткнувшись лицом в широкий матрас на полу. «Лучше убей меня!» Остальные были полностью солидарны с моей заместительницей, но всё-таки принялись приводить себя в порядок. Некоторым понадобился тазик и кувшин воды. Благо, я заранее обо всём позаботился. Жаль, лимонов здесь нет. Но мы обошлись местными аналогами. Ю тут тошнило больше всех, но зато она быстро пришла в себя и поставила самым страдающим капельнице. Если уж очищать организм, так на всю катушку. На удивление, я чувствовал себя вполне сносно и обошёлся лишь обильным питьём, после чего принялся разбирать вещи. Помимо экипировки, мы прихватили с собой несколько дешёвых арбалетов из бывшей лавки Хоя. Их требовалось взвести и установить напротив двери. В качестве подставки подошёл один из двух столиков, стоявших в номере, а второй ребята под моим руководством Обили кольчужным полотном, превратив его в аналог щита. Все эти приготовления трудно было провернуть в полной тишине, но соседи сами долбились так, что наш перестук тонул в этой развратной какофонии. Да, мы истошно стонали, отрабатывая выручку, поэтому мы могли здесь хоть кузнечным делом заниматься. Другое дело, что такой аккомпанемент изрядно отвлекал и путал хмельные мысли. Многие в отряде были не прочь присоединиться к Оргии, да только у нас на эту ночь имелись другие планы я не настолько идиот чтобы расслабляться в такое напряженное время а вот сыграть беспечного наемника дорвавшегося до легких денег получилось очень легко в забегаловке все видели что наш отряд мягко говоря под шафе осталось лишь узнать кто клюнет на эту соблазнительную наживку будет немного обидно если мы до утра просидим тут в холостую как последние дураки но капелька здоровой паранойи еще никому не повредила арбалета я в шахматном порядке приколотил к столешнице и пропустил через пусковые скобы проволоку, чтобы активировать всю батарею разом. Пришлось задействовать несколько запасных блоков, но конструкция получилась вполне рабочей. Осталось только зарядить самострелы. К тому времени почти все пришли в себя и переоблачились. Лишь Тара ещё мучилась от интоксикации, плащами ни на чём свет стоит. И ведь знала, что так будет, но всё равно набулькалась, как последняя баклажка. Ну, что с неё взять? Спустя час к нам осторожно постучался Миста со свежими засосами на шее. Заодно смущенный взломщик поделился ценными наблюдениями, что народ внизу практически закончился. Кто-то упился вдрызг, кто-то уполз к себе домой или в номера, как мы. Постепенно и возгласы сношающихся стали потихоньку стихать, а ритмичный перестук сменился дружным храпом. «Это на словах все готовы трахаться хоть до самого утра, а на деле больше дрыхнут». Но вряд ли кто-то из шлюх возражает против такого. Вскоре я закончил все приготовления и устроился вместе с остальными вдоль стен, периодически прикладываясь к кувшину с подкисленной водой. Заодно смачивал веки, чтобы взбодрить себя. Глаза щипало до слез. Зато весь песок оттуда вымывало подчистую. Эх, сейчас за кружечку кофе, полцарства отдал бы, но от чего нет, того нет. Не в смысле полцарства. Юта подчивала нас горькой травяной настойкой, которая тоже неплохо снимала сонливость. Но вот вкус у нее оказался, как будто это сено уже кто-то жевал. Ладно, когда выберемся отсюда, свожу всех в приличную кофейню. Тот все удивятся. В мечтах о земном комфорте прошло еще несколько часов. Пока в коридоре не послышалась подозрительная возня. Снаружи и до этого периодически кто-то топал, чтобы справить нужду в отхожем месте или проблеваться но на этот раз звук был гораздо тише и стихать не собирался. Следом заскрипела щеколда на нашей двери, отжимаемая тонким лезвием через щель в косяке. Двери здесь откровенное дерьмо из рассохшихся досок, но спинка их все же не распахнешь из-за раздвижной конструкции. Хоть в чем-то польза. Мое сердце забилось быстрее, разгоняя по организму застоявшуюся кровь, а губы сами собой растянулись в хищные улыбки. «Будем честны». Вряд ли это ночное обслуживание номеров. Работники всегда стучатся, чтобы им самим не настучали. Да и время сейчас не совсем подходящее. До утра уже недалеко. Когда запор был окончательно вытянут из паза, створку резко распахнули. Только вместо ничего не подозревающих бухих тел, внутри непрошенных гостей встретил арбалетный залп. «Здрасте вам через порог, как говорится. Честно сказать, брали с собой мы всякую одноразовую дешевку». Но на таком расстоянии это не имело большого значения. От выпущенного практически в упор болта спасет лишь крепкая металлическая броня или щит. Все остальное снаряды с узкими наконечниками прошивают не глядя. Из коридора, едва освещенного тусклым светом ламп, послышались вскрики и хрипы, а на порог упало чье-то распростертое тело в оранжевом комбинезоне «Ниндзя». «Все ясно. К нам пожаловали желторотые. Либо прознали, что мы укокошили их коллег...» Либо по наводке агентуры бессмертных. В любом случае, веселье будет через край. Поодиночке пустынные налетчики не ходят. Я осторожно выглянул из-за дверного косяка и умилился. Залп скосил сразу четверых обладателей маскировочных комбинезонов, что собрались ворваться к нам в номер с сомноженными катанами. Тяжелой броней никто себя не обременял, за что им пришлось жестоко выкусить. Некоторые схлопотали сразу по два снаряда, и лишь один отделался легкой царапиной, что я тут же исправил. Мой болт попал ему точно в маску, пригвоздив к стене намертво. Пускай теперь висит, как на вешалке. Ну что, хотели резню устроить? Распишитесь в получении, кровью. Однако это оказались далеко не все, кто хотел нанести нам визит вежливости. Стоило ребятам выскочить наружу под прикрытием доски с самодельным щитом из столешницы, как снова раздались тугие хлопки. На этот раз не наши. А потом зазвенела сталь, возвещая о том, что моя затея снова сработала. Арбалетные снаряды легко пробивают и древесину, и кольчугу, но лишь по отдельности. Вместе же возникает слишком плотный барьер, в котором болты чаще всего вязнут, теряя убойную силу. Я сам до этого дошел, опытным путем, когда мастерил себе мишени на базе. Еще лучше действует полная обивка металлом, но ее на коленке не состряпаешь. Шуму от схватки получилось слишком уж много поэтому я без раздумий прихватил с собой самодельные коктейли Молотова, приготовленные как раз на такой случай. К счастью, там никаких особых технологий не требуется. бутылка, тряпка что-нибудь горючее и капелька фантазии. В кольцевом коридоре, что шёл вокруг лестницы на нижний этаж, вовсю кипел бой. Наши схлестнулись минимум с десятком противников, но узкое пространство не давало им толком развернуться. С левого фланга их теснила шечка с утыканной болтами столешницей, над которой порхало лезвие глифы шеста. А с правого фланга разъяренным ураганом крутилась доска, злая из похмелья, как тысячи чертей. место держался поодаль, стараясь не попасть ненароком под горячую руку. Обои рукой мечница обескураживала противников ложными выпадами и шинковала их, как спятивший блендер. Дрогущие катаны в ее руках превратились в две размытые линии красной крови. Твою мать! Мы реально выпустили джина из бутылки. Кой взялся меня прикрывать и вскоре повалил еще одного ассасина который маячил неподалёку с разряженным арбалетом в руках. Этих засранцев стоило выкашивать в первую очередь, пока не дошло до беды. К счастью, стрелков внутри оказалось не так уж и много, слишком громоздкое оружие для тесных помещений, да ещё и требующее немалой сноровки. В своём новичке я не сомневался, хоть и были некоторые опасения насчёт стрельбы по людям. Охотник ещё в лавке продемонстрировал своё мастерство, навскидку поразив мишень в виде тонюсенькой жордочки. В честной дуэли против него мне точно нечего делать, так что очень хорошо, что я неблагородный рыцарь и ради победы не гнушаюсь ничем». Бутыль с подожжённой тряпкой в горловине весело закувыркалась в воздухе и хлопнулась о ступеньки винтовой лестницы, где как раз поднималась очередная партия жёлтых. Видимо, те сторожили внизу и поспешили на выручку, услыхав звук схватки, ведь по их нехитрому плану истребление постояльцев должно было пройти в относительной тишине. Пламя пыхнуло аж до потолка третьего этажа, вынудив подкрепление отпрянуть назад. Следом полетела вторая бутыль, которая окропила самых нерасторопных, превратив их в живые факелы. На это зрелище можно смотреть вечно, но в более спокойной обстановке. Я специально подобрал самое тягучее топливо, которое, по слухам, гнали из старого пластика, в изобилии сохранившегося с древних времён. Октановое число там не очень высокое, зато консистенция практически как у машинного масла ну и выхлоп при сгорании такой, что можно задохнуться. Коридор стало понемногу заволакивать вонючим дымом. Лично нам пожар оказался только на руку, дополнительно дезориентируя оставшихся на ногах противников, чего не скажешь об остальных. С другой стороны, большая часть дверей оказалась распахнутой, так что без стука заявились не только к нам одним. Видимо, хотели вырезать побольше народу, чтобы замести следы, либо просто не знали, в каком конкретном номере, и крошили всех без разбора. Кое-кто из постояльцев сам высовывался наружу, чтобы тут же схлопотать за любопытство. Желтые не щадили никого, включая визжащих женщин, безуспешно пытавшихся прикрыться руками. Помочь мы им ничем не могли, тут бы самим не скопытиться. Внезапно где-то в глубоком тылу ассасинов с треском лопнула одна из творог. Щепки даже до нас долетели. Причиной поломки послужило тело одного из нападающих, с хрустом впечатавшееся в стену коридора. Как будто бедолагу грузовик на всем ходу сбил. Или поезд. Следом через пролом выскочил голый мужик с механической рукой. Тот самый бородач, чьи волосы на теле можно без проблем заплетать в косички. Не стесняясь своей ноготы, а с его размером даже надо гордиться, он впечатал стальной кулак в голову одного из ниндзя, отчего та лопнула переспевшим арбузом. «Вы что тут все охренели?» Другой налетчик взмахнул саблей, пытаясь отомстить запавших товарищей. Но здоровяк, удивительно резво для своих габаритов, увернулся и схватил протезом лезвие. Конец для противника оказался предсказуем, а компанию чемпиону арены вскоре составила парочка бойцов, всё из того же номера, прикрыв его с боков. Один оказался вполне классическим мечником в наспех наброшенной кольчуге, а вот второй тип в кожаном плаще удивительно ловко орудовал хлыстом. Я раньше как-то всерьёз не воспринимал эту цирковую экзотику, пока не увидел её в действии. Взмах, и противник обезоружен, подсечка, и вот он уже дрыгает ногами на полу. Остается только добить, что не такая уж и проблема. Одного из желтых бичеватель и вовсе угробил сам, захлестнув удавку на шее и рывком сломав бедолаги позвонки. Тут уже остеопат не поможет. Голова свесилась на бекрень, а безвольное тело осело на пол. Оказавшись меж трех огней, один из которых был самым натуральным и весьма горячим, нападавшие быстро закончились. Последний попытался убежать прямо через костер, но хоть подстрелил его точно в висок, еще раз подтвердил свою квалификацию. Сказала бы, что запахло жареным мясом, но воняло чем угодно, кроме как шашлыками. Нам по-хорошему тоже задерживаться тут не стоило, но троица постояльцев наглухо перегородила коридор. «Ловить болты умеешь?» — хмуро поинтересовался я, закончив очередной взвод тетивы. «А, это вы, молодежь!» — махнул на нас живой рукой мужик, вытирая мокрый лоб. «Смотрю, при параде все! Ждали гостей?» «Опасались!» — ответил я. «Знали бы, что припрётся такая арава не стали бы оставаться в городе». «Значит, это всё из-за вас!» — злобно процедил обладатель хлыста. «Ой, да забей, Шен!» — хлопнул его по плечу бородач, направляясь обратно в свой номер. «Жёлтые давно нарывались по беспределу. С них обязательно спросят. Да мне насрать! Как убираться-то будем? Сигай в окно и не забудь махать руками почаще. Да пошёл ты, шутник херов!» но лысый уже с ухмылкой скрылся в номере сверкая единственным местом лишенным волос помимо головы не надо прыгать успокоил я наемников у нас есть веревка вот это дело обрадовался мечник давай я бегом а то сдохнемся к нарковой матери я вручил наглецу бухту а сам вместе с шестом и двойкой быстренько прошелся по коридору чтобы убедиться в отсутствии бессмертных трупом у нас нынче считается лишь тот кто лишился головы все остальные же условно раненые. Нам только внезапного удара в спину не хватало, в самый неподходящий момент. Юта же занялась доской, которая всё-таки прилетела во время прикрытия. Один из стрелков догадался бить по ногам, едва не прострелил ей колено. Теперь шечка сильно хромала, но главное передвигалась сама. Всё заведение уже стояло на ушах, где-то внизу голосил испуганный народ, а ещё отчетливо звенели мечи. Похоже, что дрались остатки жёлтых, которым удалось вырваться из пламени. Хотя на охрану я бы сильно не рассчитывал, максимум на что и хватило — это растаскивать пьяные потасовки. Однако помимо них имелись посетители, которые знали, с какого места браться за оружие. Как ни странно, у нас выживших тоже набралось больше десятка. Когда стало ясно, что угроза миновала, они тут же стали уползать изо всех щелей. Мужики смущенно матерились, сжимая рука эти мечей, а женщины предпочитали отмалчиваться натягивая на себя хоть какую-то одежду. Оставалась одна маленькая заковыка, а именно решётки на окнах. Стекло мы разбили без проблем, впустив внутрь свежий воздух, а вот прутья оказались крепко прикручены к рамам и дополнительно спаянные многолетним слоем ржавчины. Каркас же на нашем уровне оказался неожиданно крепким, а я думал, его легко получится выломать. Совместными усилиями нам удалось немного расшатать одно из креплений, но дело шло туговато а огонь подбирался всё ближе. Многие уже непрерывно кашляли от прогорклого дыма. У меня у самого начали слезиться глаза. Но тут к нам вернулся натянувший штаны молотильщик, который нес в руках здоровенный агрегат из воронённого металла. Внешне эта штука напоминала жутковатую помесь кувалды и кирки. Огромная отбойная часть изобиловала треугольными выступами, как на поварском молотке для отбивки мяса. А на противоположной стороне располагался загнутый шип. «Ну-ка, свалили в стороны!» Здоровяк с люхим хэканьем размахнулся, и я отчётливо услышал, как зашипели поршни в его металлической руке. Удар вышел такой, что мне на мгновение заложило уши, а несчастная решётка со звоном улетела куда-то в темноту. Следом по инерции едва не вывалился сам молотобоец, но в последний момент смог удержать равновесие. Веревки уже привязали к ближайшей опоре, и оставалось только сбросить концы вниз. Наших запасов хватило на три штуки, но всё равно возникла толкучка. Причём мужчины отчаянно хотели спуститься первыми. Вплоть до прикладства, за что один схлопотал древком глифы по зубам в качестве профилактики домашнего насилия. «Да, мы вперёд!» — галантным жестом пропустил я суетящихся паникёров. Мы не стали торопиться, а вот наёмники предпочли поскорее покинуть задымленный коридор. Все, кроме молотильщика, который тоже решил остаться с нами до конца очереди. «Занятная штука!» — обронил я, кивнув на его орудие. «У вождя людоедов забрал», — с гордостью признал мужик. «Ты не смотри, что металл выглядит дерьмово. Я им имперскую кирасу, как ехер делать, пробиваю». Продолжить разговор нам не дали новые крики, раздавшиеся уже с улицы. Эвакуирующихся накрыл залп стрелков, что до поры прятались в ближайшей подворотне. Выкосили почти всех, включая вооруженных мужчин. «Пусть мы и находились сверху, я мог лишь послать проклятие засадному полку» потому что ни хрена отсюда не видел. Значит, нужно менять дислокацию. Отпихнув оставшихся мужиков, два стоящих на ногах от выпитого и вдохнутого, мы дружно ринулись вниз. Я спустился во второй тройке и почти сразу после приземления разрядил арбалет в одного из стрелков, пока тот сам не перезарядился. Засадники израсходовали снаряды на первую волну и никак не ожидали, что следом бросятся остальные. Некоторые не успели даже схватиться за оружие ближнего боя. Да и те, что пытались отбиваться, делали это крайне неумело. Что с них взять? Типичные охотники, грозные лишь на расстоянии. А когда добыча неожиданно кусает их за пятку, они тут же теряются. Неудивительно, что многие бросились от нас в рассыпную. Это не в беззащитных людей стрелять, ублюдки. Почти всех спустившихся первыми расстреляли словно в тире, и лишь бичеватель смог чудом уцелеть, укрывшись за телом одной из шлюх. Женщина приняла в себя сразу четыре болта, и наверняка отправилась в рай. А вот наемник туда не торопился. И стоило обстрелу поутихнуть, как он присоединился к нам. Его кнут щелкал направо и налево, сея вокруг себя хаос. Кому-то прилетало по глазам, кому-то по рукам. В любом случае, целиться они уже не могли. Следом приземлился бородач с людоедским молотом и присоединился к сокращению популяции стрелков в отдельно взятой подворотне. Одним взмахом он покалечил сразу двоих после чего сцепился с рогатым шеком из группы прикрытия, что нагнала нас сзади. Эти уже владели оружием вполне прилично и не брезговали носить латную броню, но их оказалось всего пятеро. Они никак не рассчитывали напороться на слаженную группу наемников, которая ледоколом прошла сквозь них. Последним пал шек, которому молотильщик размозжил рогатую голову, после чего забрал осиротевший меч и торжественно вручил его доске. «Не гоже даме разгуливать по ночам без оружия!» Спасибо, смущенно пробормотала та в ответ. Широкий клинок вместе с рукоятью достигал добрых полутора метров, но с габаритами бывшей работницы борделя он смотрелся вполне органично. Почти ее любимая шпала, только более облагороженная и с нормальным острием. Остальные налетчики, судя по звукам, схватились с кем-то возле пьяного спога, чья крыша уже вовсю полыхала. То ли страж подоспела, то ли еще кто. Проверять у меня не было никакого желания и мы продолжили уходить прочь. Проскочили живыми, и слава о крану. Из нас никто серьезно не пострадал, не считая мелких ран и пробитого живота юты. Наша медичка хоть и покинула здание одной из последних, но все равно умудрилась поймать шальной болт. Бывает, что поделать. Она заверила нас, что ничего жизненно важного не задето, так что мы потащили ее за собой вглубь подворотен. Я давно уже наметил маршрут, и с ориентированием проблем не возникло. Уцелела и парочка наёмников, однако обладатель кнута вскоре нас покинул, молча свернув на соседнюю улицу. Что ж, сейчас действительно не время для сентиментальных прощаний. А вот оставшийся с нами молотильщик меня озадачил. «А ты чего?» «Не знаю», — пожал широкими плечами здоровяк. «Нашего командира грохнули на медни. Теперь каждый сам по себе. Я не люблю без дела сидеть. А вы как раз за город собираетесь. Мы не на прогулку?» «Да уж надеюсь». — хмыкнул он, погладив испачканный в крови и мозгах молот. — Короче, заплати нормально, я с вами пойду. — Что ж, держи. Я порылся в кармане и выудил оттуда мелкую монетку, завалявшуюся после похода по магазинам. Он ловко её поймал живой рукой, но не стал даже разжимать мозолистого кулака. — Охренел, молодой! — Тут как раз на шаурму хватит, — уверил я его. — Просто мы не за деньги вместе, а за идею. — Как это? — удивился он типа секта». «Ага, вроде того», — кивнула хмурая двойка. «Только вот верим и врю больше, чем в грёбаного экрана и всех остальных, кто там ещё есть. А если у тебя с этим какие-то, сука, проблемы, то я выпотрошу тебя и развешу твои кишки как праздничные украшения на день рождения императора, а остальные мне с удовольствием помогут». «Я без удовольствия», — пробко поднял руку Миста и добавил. «Не люблю кишки». «Да кто же их любит?» поддержал его хой, перекладывая заряженный арбалет поудобнее. Парень показал себя неплохо, и я не жалел ни об одной потраченной на него монете. Тем более, что избавить его от долгов оказалось не так уж и трудно, стоило нам только продемонстрировать кое-кому перстень службы имперской безопасности. Охотнику сразу простили все, а мы оставили небольшой депозит для его семьи. Поэтому денег на оплату всяких спятивших наемников у меня в самом деле не осталось. «Хм, а собираетесь вы куда?» Задаченно почесал лысую макушку молотильщик. — В кишку, клювасто погонять. — Все ясно, вы психи, — обрадовался он непонятно чему. — Ну, тогда нам точно по пути, а то тошнит уже от тех, кто будто вечно жить собрался. Короче, часть добычи моя, сколько смогу на себя унести, идет? Хрен с тобой, уговорил. Мужик довольно заржал и пристроил черную бандурину обратно на плечо. Мы без приключений прошли еще несколько кварталов, пока не очутились у обширного загона, где содержались тягловые животные. Пахло здесь так себе, поэтому встретить здесь кого-то очень маловероятно. Наших тягачей уже должны были подготовить и навьючить. Если нет, то Камут -то сегодня точно не поздоровится. Скоро рассвет, и мы должны стартовать, как только откроют ворота. Встречала нас ночная смена в виде хмельного мужичка в кожаном тулупе. Помимо него за территорией приглядывала троица увольней с дубинами, которые тихо квасили у себя в сторожке. И самая надёжная охрана, но это место крышевала торговая гильдия, так что сюда никто в своём уме не полезет. А если всё же найдутся смельчаки, то белые плащи быстро им вправят мозги на нужное место. Увидев наш потрёпанный отряд, все четверо напряглись, но несколько лишних кат быстро охладили их любопытство. Пришлось выскрести всё до самого дна, но тут выручил Миста, Который раздобыл немного налички во время своих ночных похождений. Взятка оказалась весьма кстати. Зарево от горящей таверны виднелось даже отсюда. Нужно будет обязательно нацепить длинные плащи с капюшонами, которые лежали в одном из тюков. Так вопросов у окружающих будет гораздо меньше. Нас привели к группе из шести гарру, среди которых внезапно затесался костяной бык. Ростом сбуевало только с короткой лоснящейся шерстью и загнутыми вперед рогами толщиной с человеческую руку. Ещё у него имелись короткие бивни, как у моржа, торчавшие из верхней челюсти. В общем, неплохой такой набор. Как и все местные аналоги земных животных, он был частично покрыт роговевшими пластинами, включая лобастую голову. Внешний вид немного портили шрамы, продольными полосами, идущие по бокам и под брюхом. С брую, что ли, неудачно вешали. Шерсть на полосах не росла, но внешне животное выглядело вполне здоровым. «Нам немного не хватило», признался Шест но дальше песка мало, так что он должен нормально идти. Я не имел возражений, а вот Хой внезапно издал испуганный возглас, будто узрел привидение своих бывших коллег. И смотрел он при этом именно на бычка. Боязнь крупно-рогатого скота прорезалась. Что-то сомнительно. — Это же ритуальный бык! — еле выдавил он из себя, указав трясущимся пальцем на шрамы. — Как вам его вообще? При этих словах мужичок в тулупе мигом испарился а в воздухе отчетливо пахнуло подвохом. «Что значит ритуальный?» — уточнил я, проверяя на всякий случай, хорошо ли сидит болт в пазу. «Прошу простить меня, мой господин!» Следом бухнулся на металлические колени шест. «Моя вина!» — не доглядел. «Ох, нихрена ж себе!» — присвистнул молотильщик, сделав шаг назад и скинув молот с плеча. «Так!» — рявкнул я. «Кто первый мне объяснит, что тут, вашу мать, происходит? Тому ничего не будет!» Казнь у них такая и есть, нервно усмехнулась двойка. Привязывают приговоренного к бешеному быку и гоняют его потом по всему городу, пока бедолага в кашу не сотрется, но и в процессе еще затопчет пару-тройку зевак. Так себе зрелище, но многим нравится. Понятно. А что с животным? Забивают нахер. Бык всхрапнул, будто поняв, что речь идет про него, и недобро покосился в нашу сторону красным глазом. Или продают всяким простакам, со вздохом закончил я.